ТИС, Когда в июне Лео открыл свой променад, в местной газете вышла коротенькая заметка об этом. А в июле поэт с нашего английского факультета получил премию в 50 тысяч долларов, всего за одно стихотворение, что является мировым рекордом. Это событие попало в передовицы, стихотворение посвящено Тису Ягодному «Таксус Баката» в университетском саду статью включили и фотографию Тиса, и репринт стихотворения. Наша команда, состоящая из меня, Сью, Блейка Оделла и пяти студентов колледжа на летней подработке, устроились на ланч за уличным столиком и взялись читать статью. Блейк сидел с краю и плохо видел, поэтому, когда мы со Сью закончили, то подвинули газету к нему и принялись за еду. Прочитав статью, Блейк подвинул газету к студентам и тоже стал есть. Стихотворение называлось Темнеющий ТИС и состояло из четырех восьмистишей, 32 строк и 166 слов. Я это знаю, потому что Сью забрала у ребят газету и вслух начала считать. Когда она закончила, Блейк уставился на облака в небе, немного помолчал, а потом сказал Примерно по 300 долларов за слово. Один из студентов присвистнул в знак удивления: Помню, как ты выращивала побег сказал мне Блейк. «Да, и все думала, что да как», — кивнула я. Я считала это не очень хорошей идеей. «Это правда. Токсичные листва с высоким содержанием алкалоидов. Это на территории, где мы даже отказались от высаживания арахиса. Арахис может вызывать аллергию». «Мы сами напросились на проблемы». «Да, но мы прикрепили табличку». Блейк кивнул. А еще он растет слишком близко к зданию. И в этом месте стена имеет дефекты, заметила Сью, а корни под нее уже забрались, каждый год архитекторы жаловались, но теперь перестанут. Иллюстрация к стихотворению была очень некачественной. Тис, темное и таинственное хвойное дерево, произрастающее в Европе и Великобритании. Но на этой черно-белой с выступающим зерном фотографии, сделанной года два назад, Он скорее походил на плохо сформированную рождественскую елку. Из древли тис ассоциируют с кладбищами. Эта традиция пошла от ранних христианских миссионеров, которые молились под его вечно зеленым кровом, символом жизни вечной. Древесина тиса по своей эластичности и крепости оставляет другие деревья далеко позади. Я надеялась, что люди захотят прийти и увидеть его своими глазами в маленьком саду, А потом я представила, как люди трогают его иголки, как по нему лазают дети, представила и содрогнулась. Именно я раздобыла побег от фортингельского тиса, что стоит в самом центре Шотландии, в небольшой деревушке близ озера Лох-Тей. Я никогда не была там, но видела много фотографий этого дерева в церковном саду. Говорят, что ему около трех тысяч лет. Когда английские лесные хирурги объявили, что будут брать у дерева побеги для комиссии по лесному хозяйству, которая намеревается подрастить их и рассадить по всему Соединенному Королевству, я обратилась к главе нашего бюро по ландшафтной архитектуре, а тот, в свою очередь, связался с нашим офисом, сказав, что, приобретя побег, мы таким образом продолжим традицию университетских отцов-основателей, которые высадили на территории более сотни видов деревьев и кустарников». Историческое упоминание сработало, и в этом же году мой побег был торжественно посажен в землю во время церемонии в честь отцов-основателей. Саженец нашел свой приют в маленьком садике и был посвящен уходящей на пенсию женщине, занимавшейся у нас сохранением исторического наследия. Я не была с ней знакома, но, как и требует традиция, она сделала огромный вклад в поддержание исторической территории». К счастью, никто не вешает памятные таблички, и все имена просто перечислены на сайте. Но, по крайней мере, я знаю, кому именно посвящен этот ТИС. Я забрала побег прямо в аэропорту и сразу же отправилась в университетскую теплицу, где посадила его в горшок и взращивала, пока он не был готов к пересадке. К концу весны он хорошо закрепился корнями в земле, Потом еще три недели я его закаляла, хотя в самую первую укрывала специальным агротекстилем. Почву в садике я тоже подготовила, обогатив мягким известняком. В течение шести зим после каждого снегопада я обрезала молодые веточки, а на седьмой год заново провела оросительные работы, чтобы улучшить дренаж почвы. Тис – одно из немногих хвойных, чьи семена формируются не в шишках, а в красных орилусах. Мякоть у них сладкая и неядовитая. ядовитая. Арилусы – любимая пища дроздов, а вот остальные части дерева ядовиты, поэтому мы оградили тис ландшафтной цепью и установили табличку «Тис ягодный, таксус боката. От побега фортингельского тиса в Шотландии. Возраст от 3 до 5 тысяч лет, пожалуйста, просим принять к сведению, ягоды, листья и кора являются ядовитыми. Мы долго мучились с формулировкой. Администрация хотела написать «Внимание!» Я считала, что следует выразиться помягче. «Пожалуйста, не забудьте!» В итоге все сошлись на просим принять к сведению, но в последний момент Блейк захотел прибавить «Пожалуйста!». Тем не менее, каждые пару лет кто-нибудь дожалуется. И я боялась, что деревом пожертвуют ради спокойствия матерей-первокурсников. Но эта поэтическая премия, похоже, сохранит тису жизнь чему я очень рада. Тис стоит в одиночестве, и мне жаль, что это так. Многие ученые считают, что деревья способны задруживаться друг с другом, переплетаясь корнями, делясь жизненными соками и поджимая собственные ветки, чтобы другим тоже хватило солнца. Говорят, два соседних дерева становятся настолько близки, что когда одно из них умирает, следом за ним гибнет и второе. В 15 метрах к западу от Тиса стоит ель ситхенская. Пикеа ситхенсис. Замечательный образец. Непогода набегает с запада, и ель, прекрасно справляясь с порывами ветра, создает защиту для Тиса. Лучше хоть что-то, чем ничего. Тис прекрасно себя чувствует. И есть кое-что, известное только мне и Блейку, поэтому сейчас мы многозначительно переглядываемся. Ведь именно мы отвечаем за деревья в этой части кампуса, замеривая их высоту и обхват ствола. Тис является долгожителем и должен расти медленно, чтобы достичь двухметровой высоты. На это обычно уходит 10 лет. Моему Тису 15 лет, а он уже ростом 6 метров. Мы с Блейком не знаем, в чем тут дело, но дерево растет с необъяснимой стремительностью».